Хватать, вручать, коснуться, контактировать, чувствовать, почувствовать, толкать, ухватиться, удержать, уловить, тереть, жесткий, теплый, холодный, жаркий, горячий, шершавый, толстокожий, взяться, сдавить, сжать, напрячься, опираться, осязаемый, ощущать, ощутимый, выскользнуть, напряжение, твердый, мягкий, нежный, ласкать, зажимать, подбивать, держать. Задевать, сносить, легкий, тяжелый, гладкий, влажный, сильно, слабо, окунуться. Я связался с вами, ухватил эту идею, решительно взяться, задержаться на секунду, войти в контакт. Я своей печенкой чувствую, сдвинуться с места, человек с холодным сердцем, крепкая опора, под давлением, сбросить бремя, на ровном месте, твердое решение, оборачиваться к лучшему, дрожь берет. Дела идут гладко, хладнокровный человек, взять в свои руки, руки чешутся, рука об руку, взвешенные позиции. Пальцем не тронуть, палец о палец не ударил, твердое основание, ухвачено суть проблемы, загореться желанием, мурашки по коже, прохладные отношения, не хватать звезд с неба, плавно регулировать, коснуться этой темы. Обонятельные, алфакторные подвид, кинестетической системы представлений. Душистый, ароматный, дымный, спертый, свежий, благоухающий, вонючий, пряный, редкий, обнюхать, пронюхать, разнюхать, снюхаться, чуять недоброе, дурно пахнет, чужой дух, душная темнота, шел на запах, соблазнительный запах, чуять нутром, дело пахнет керосином, запах денег, нос по ветру, нос к носу, на улице запахло весной. Вкусовые Густаторный подвид кинестетической системы представлений. Кислый, соленый, сладкий, сочный, вкус, привкус, горький, аппетит, аппетитный, горькая пилюля, вкус к хорошей жизни, вкусить плоды, слащавый человек, кислая мина, соленый пот, и жизнь, оставляет неприятный привкус, сладкая женщина. Нейтральные, неопределенные, внемодальные, рациональные или аудиально дискретные. Анализировать, решать, решение, думать, обдумывать, цифровой, вопросы, дискретной, теории, разузнавать, рационально, отсутствующий помнить, повторять, знать, медитировать, релаксации, позиционировать, сознавать, понимать, экспозиции, намереваться, считать, побуждать, полагать, воспринимать, осознавать, оценивать, последовательно, работать, определять, учить мотивировать, изменять, сознательный, относиться, завершать, убедительно, способом исключения. Собранный человек – разумная идея. Если люди беседуют, обмениваются информацией, в терминах разных модальностей, они не точно понимают друг друга. Искажения и потери информации в этом случае неизбежны. Если же они используют в разговоре одну общую модальность – их общение гораздо более комфортно. Это автоматически настраивает их на доверительные отношения на подсознательном уровне. Если вы не научитесь быстро определять ведущую модальность человека, то не сможете проводить глубокую подстройку. Более того, поскольку собеседнику придется переводить ваши слова на свой язык, вас даже не всегда будут понимать при поверхностном обыденном общении. Различия в модальных предпочтениях людей рождают немало забавных ситуаций, афоризмов и анекдотов, что есть порядок в доме для мужчины и женщины. Большая часть женщин, визуалки, для них порядок, это когда вся мебель в тон стен, все вокруг сияет, блестит, нигде ни соринки, ни пылинки. А для мужчин, большинство, кинестетики, это когда ноги к полу не прилипают. Не надо говорить правду в глаза. Они ничего не слышат. носорог видит плохо, но при его весе это не его беда. Жена-визуалистка может доводить до белого коления своего мужа кинестетика. «Я вижу, ты меня совсем не любишь». Это ясно, как божий день. А муж, в соответствии со своей модальностью, отвечает. «Ну, нежно нежная моя, разве ты не чувствуешь, как горячие мои чувства к тебе?» Юноша и девушка гуляют по берегу пруда. Девушка говорит. «А ты хотел бы стать большим белым лебедем?» Вопрос визуалистки. «Лебедь — образ красоты. Ты с ума сошла?» «Голая задница в холодную воду?» Ответ кинестетика. Характерные признаки людей с определенной ведущей модальностью. Визуалист. С интересом за всем наблюдает. Проявляет интерес к внешнему виду, как что выглядит. Плечи расправлены, спина прямая. Голову держит прямо. Взгляд направлен чуть вверх. Сидя в кресле, характерно подается вперед. Внешний вид, собранность и опрятность. Для него удобно поверхностное дыхание, верхней частью легких. В общении расположен сохранять дистанцию. Фразы предпочитает начинать с местоимений «ты» или «вы», разговаривает быстро и громко со многими паузами, высота голоса чуть выше нормальной. Запоминает сведения с помощью мысленных картин. Его трудно отвлечь и заинтересовать звуками. Нередко с трудом запоминает устные указания. Оценивает все вокруг, не относя это к себе. В конфликте нередко обвиняет. Жестикулирует преимущественно на уровне лица. Способности визуализировать свои представления у разных людей колеблются в очень широких пределах. Отдельные индивиды могут в течение длительного времени сохранять в памяти и чрезвычайно живо и детально воспроизводить образы увиденных ранее предметов и явлений. Такого рода способность, получившая название элдетизма, встречается у некоторых выдающихся художников и артистов. Аудиалист с удовольствием слушает рассказы. конституции скорее тонкая, чем тучные Малоподвижный с минимальной жестикуляцией на уровне груди. Предпочитает не смотреть в глаза, говоря, рассматривает лоб партнера. В разговоре часто наклоняет голову набок словно прислушиваясь. Любит слышать отклики собеседника. Речь его или откровенно ритмична или же монотонна, как бы на одной ноте. Обычно говорит те, тот, они, редко применяют местоимение «я». Дыхание с частью груди, полное поэтому его отличает более широкая грудная клетка, чем у визуалиста. Его легко отвлекает шум, сведения запоминает последовательно, шаг за шагом, старается не брать ответственность на себя, стремится отстраниться от неприятностей. Кинестетик. Склонен к полноте, хотя его и не назовешь штучным. Плечи и шеи устремлены вперед. Предпочитает быть поближе к партнеру и любит прикасаться к нему руками. Долго держать руку в своей. Заметно злоупотребляет словом «я». Обычно дышит нижней частью легких, легко заметить движение его живота при дыхании. Глубокий голос, говорит медленно, делая намеренные паузы. и запоминает, мысленно повторяя действия, проходя весь процесс. В конфликтах склонен к извинениям, вообще предпочитает роль умиротворителя. Жестикулирует в основном на уровне пояса и таза. Дискрет, дигитал. Большинство дискретов имеют строение тела, похожее на кинестетиков. Часто скрещивает руки на груди. Избегает как физического, так и визуального контакта. Обычно выглядит несколько отстраненным от своего тела, в движениях заметна некоторая роботизированность. Во время разговора смотрит или влево-вниз, то есть вправо-вниз, по взгляду собеседника, или поверх голов. Имеет тонкие и плотно сжатые губы. Посвящает немало времени разговорам с самим собой, мысленному обсуждению. Говорит зажатым твердым монотонным голосом, используя для дыхания верхнюю часть грудной клетки. Такого человека очень легко узнать по речи, он склонен пользоваться сложными оборотами с обилием абстрактных понятий и подробностей. Когда вы слышите... Что в данное время мы вынуждены констатировать наличие тенденции к постепенному нарастанию уровня? Снижение индекса общей активности или имеются наблюдения о существенном ускорении средней скорости? Падение темпов роста российской экономики? знаете что вы имеете дело с дискретом. Обратите внимание, во всей фразе нет ни одного слова, указывающего на сенсорные, чувственные, переживания. В его суперлогическом языке с несенсорной основой очень легко потеряться. Такие люди способны даже фразу «чем дальше в лес, тем больше дров» переначать в нарастание объема топливных ресурсов по мере дальнейшего продвижения в центр площади лесного массива. вербально Вербальная и подстройка. Заговори, чтобы я тебя увидел. Сократ. Что надо делать, когда ваш собеседник демонстрирует Какая модальность у него предпочитаемая? Ему надо отвечать в той же модальности. Да, ваша задача в общении, чтобы партнер чувствовал себя комфортно и понимал, о чем вы говорите. Раз ему удобнее воспринимать в этой модальности, то для эффективной подстройки и создания того самого бессознательного доверия в этой модальности и надо говорить. Употребляя в своих высказываниях слова и выражения, Соответствующие основной модальности партнера, вы применяете к нему весьма важный вид присоединения, вид вербальной подстройки. Главное и правило использования модальных подстроек проистекает из общего утверждения, что мир есть описание мира. Тут есть одна оговорка. Реальный, материальный мир, конечно, существует, как и мы в нем, но мозг наш живет не в нем, воздействие на него оказывает не то. Что в этом реальном мире происходит, а то, как мы это воспринимаем, для кого-то паштовая марка может значить лишь клочок бумаги, а для кого-то это больше, чем вся жизнь. После прогулки по лесу разные люди могут рассказать совершенно о разных впечатлениях. лесничий скажет что в квадрате 5 появилось слишком многосухостое, пора начинать вырубку, фотохудожник. Что для создания задуманного им шедевра нужно ждать более рассеянного освещения, отдыхающие, что воздух свеж и сухих дров для шашлыка достаточно, охотник, что дичи мало, видимо, вся ушла на дальний кордон, биолог, что в лесу появился вид бабочек, характерный для соседнего региона, влюбленная пара о романтическом виде на озерце из красивой дубовой рощи. У всех этих людей одни и те же переживания, но они воспринимаются ими совершенно разным смыслом. Следовательно, слова, которыми обозначаются эти переживания, это лишь ярлычки, которые мы прикрепляем на факты, вещи, предметы, события, обстоятельства, для обозначения их сути, близкой нам, в абстрактные понятия, такие как симпатия, ют, благодарность. Каждый человек вкладывает свое индивидуальное, близко и личное ему значение. У каждого свое восприятие и описание жизни. И вместо того, чтобы спорить или переубеждать кого-то, лучше потратить время на расширение своих представлений о его восприятии мира. Когда вы используете гипноз, то должны сначала присоединиться к имеющемуся у человека описанию, а уж затем давать свое. Если вы не очень хорошо знакомы с человеком, ваше описание мира может изначально не совпадать с имеющимся у него. Именно поэтому хорошая и речевая подстройка в начале разговора всегда предполагает определенный высокий уровень обобщения. Если сказать человеку, представь, что ты сидишь в черном кожаном кресле в комнате 3х6 метров, оклеенной светло-голубыми обоями в вертикальную полоску, за коричневым журнальным столом высотой 57 сантиметров и читаешь зеленую книгу про пятнистых кракозябликов, то можно реально не попасть в привычное ему описание мира. Зато если произнести что-то вроде, «Представь, что ты читаешь любимую книгу в приятной для тебя обстановке», то шансов значительно больше. Это в начале беседы. А в дальнейшем, по ее ходу, прислушиваясь к речи индивида, Внимательно отслеживайте все проскальзывающие сенсорно определенные слова и выражение их последовательность, стратегию работы с информацией, в структуре проговариваемых, при этом фраз. Умение слышать предикаты дает возможность установить доверительный контакт на бессознательном уровне и направлять энергию объекта туда, куда вам надо. Ведя разговор с партнером, говорите значимые для себя фразы на его выдохе, объекту воздействия будет казаться, что это его мысли, его фразы. Любые мысли связаны с визуальными, аудиальными и кинестетическими представлениями. Вот один из приемов быстрого проведения нужной мысли или идеи. Необходимо захватить внимание партнера живописуя с помощью присущих ему модальных слов все то, что он действительно переживает в сей момент. Затем через переходные слова, если таким образом, следовательно, предложите, используя исходную модальность, необходимые уже вам представление. Они покажутся ему в таких условиях своими и вполне убедительными, хотя могут быть и совсем не связанными с идущими в начале утверждениями. Классическая схема внедрения в подсознание человека выглядит при этом так. Подстроечные предложение переходное слово, фраза, ведущая к намеченному направлению. Высказывание строится с использованием внутренней модальной стратегии партнера с употреблением тех же слов и той же фразовой последовательности, как это делает он. Вот простейший пример, рассчитанный на кинестетика. Чувствуется, как удобно в этом кресле. Такое мягкое, приятное. И хочется убрать кота с дивана и просто понежиться на нем. Уже одним этим можно заразить человека нужными вам представлениями и идеями. Конечно, ни одна из сенсорных систем не является абсолютно предпочтительной, все зависит от того, что вы хотите сделать. Атлеты и скульпторы, к примеру, нуждаются в хорошо развитом кинестетическом осознании, Художники или архитекторы, визуальном дирижеры, музыканты и звукооператоры, в аудельном ученые, юристы, шахматисты, экономисты, плановики, бухгалтеры, в аудельно дискретном умении же, объединяющие всех гениев, это то, что они, безусловно обладая предпочитаемой модальностью, свободно переходят от одной репрезентативной системы к другой и используют наиболее подходящую из них для решаемой задачи. Упражнение. Пользуясь списком приведенных выше слов, поговорите друг с другом, применяя словарный запас только из одной модальности. Предоставьте возможность визуалистам увидеть то, что вы говорите. Позвольте аудиально думающим людям отчетливо услышать вас, постройте переправу к тем слушателям-кинестетикам, которые смогут ухватить смысл вашей речи. Можете для беседы взять темы, как я добирался сегодня на работу или каков стиль жизни у моей матери. Побудьте в течение трех-пять мин визуалистом, аудиалистом, кинестетиком либо используйте неопределенные слова, не относящиеся ни к одной модальности. Надеюсь, сейчас вы можете более глубоко задуматься над сутью названия НЛП – нейролингвистическое программирование. Сигналы глазного доступа. Есть слова, которые являются предикатами и тем не менее, не указывают на какую-нибудь определенную модальность. Ведь даже визуал может сказать, да, очень интересно, давайте подумаем об этом. Что делать в таких ситуациях, когда ведущую модальность не удается выявить сразу? Варианта, как минимум, два. Первый, тоже говорить полимодульно то есть используя такие же общие, не относящиеся ни к одной определенной модальности слова, например, «Хорошо, давайте оценим ситуацию объективно». Рано или поздно собеседник расколется и выдаст свою модальность. Второй вариант чуть посложнее, хотя обычно не представляет особых трудностей. Этот способ называется сигналы глазного доступа. М. Риксон, Р. Бендлер и ДЖ. Гриндер обнаружили что люди систематически перемещают зрачки глаз в определенных направлениях, в зависимости от того, какого типа мышления в этот момент происходит. Дело в том, что помимо статического режима предпочтения какой-то модальности наш мозг имеет еще и динамические настройки, когда мы отключаемся от работы в предпочитаемой репрезентативной системе и временно переключаемся в какую-либо другую. Грубо говоря... При работе в определенной модальности человек смотрит, чаще всего, в определенном направлении. Определить, в какую именно систему перешел человек в ситуации здесь и сейчас, можно с помощью наблюдения за движением его глазных яблок. Такие движения глаз и называют глазными сигналами доступа. Это сигналы визуальных, аудиальных или кинестетических мыслительных процессов. Хорошие внешние индикаторы внутренних состояний, динамики работы мозга. Движение глазными яблоками в процессе разговора человек делает постоянно. Наверняка вы замечали, что в процессе общения взгляд собеседника постоянно перемещается и никогда не остается неподвижным. Такие повторяющиеся во времени перемещения получили название «паттерн» от «англ». Паттерн «сетка». Подобные движения весьма точно отражают информационные взаимодействия, происходящие в нейронных цепях мозга. Глазодвигательные реакции являются наиболее простыми для наблюдения за поведением. На практике малозаметные и почти неосознаваемые сигналы движения глаз в процессе разговора помогают определять, говорит собеседник правду или лжет, фантазирует или вспоминает, блефует или взвешивает свои потенциальные возможности. Предпочитаемые направления движения глаз человека не нетрудно упорядочить в определенную структуру. Именно в таких предпочтениях движения глаз ярко проявляется основная система представлений. Зрачки перемещаются непроизвольно, такие движения практически невозможно подделать. Благодаря этому они становятся наиболее верным источником сведения о предпочитаемой системе представления. Наблюдение за этими движениями поможет качественнее подстраиваться к собеседнику путем использования подходящих сенсорных предикатов. На рис 3 можно обнаружить характерные в соответствии движений глазных яблок для типичного правши. И мага 4. Направление движений зрачков у правши. Схему такого рода легче всего использовать, просто наложив ее на лицо какого-нибудь человека. Заметив определенное направление взгляда, можно внутренне представить обозначение глазного сигнала доступа, соответствующего этому направлению, а следовательно, узнать, какого рода обработка информации происходит в голове этого человека. Довольно быстро можно определить ведущую модальность человека с помощью ряда вполне нейтральных пространных вопросов, например, какое событие произвело на вас вчера наибольшие воздействия. Вам нужно просто обратить внимание, куда в этот момент направился взгляд собеседника. Для контроля обратите внимание, какую модальность ваш партнер использует в своей речи при ответе на такие вопросы. Для уяснения движений глаз партнера, а вдруг они не соответствуют стандартной схеме, задают легкие тестирующие вопросы, затрагивающие поочередно то визуальную, как выглядит, то аудиальную, как звучит то как ощущается, системы представлений. Например, вы спросите, как звучит голос лягушки из-под металлического таза. Человек этого наверняка никогда не слышал, поэтому будет конструировать, пытаться представить этот звук, и поэтому зрачки у него обязательно уйдут вправо в сторону, соответственно влево в сторону, по нашему взгляду на этого человека. Если же вы спросите, Как звучит голос твоей матери, то зрачки уйдут влево в сторону, соответственно, вправо в сторону, по нашему взгляду, на этого человека, потому что голос матери он знает, и его надо только вспомнить. Если же, к примеру, человек в ответ на явно кинестетическую просьбу, например, вообразить, что он прикасается к бархату, реагирует в первое мгновение движением глаз, по схеме влево-вверх, то есть вправо-вверх от вас, а уж потом ожидаемо вправо-вниз, то есть влево-вниз от вас, то это значит, что у него основная модальность визуальная, и поэтому ему необходимо сначала вспомнить вид бархата, а уж потом тактильные ощущения этой ткани. Примеры проверочно-тренировочных вопросов «Во что был вчера одет ваш сын?» Ожидаемые движения зрачков объекта, вправо-вверх от вас, визуальные вспоминания представьте себе красную собаку, ожидаемое движение зрачков, влево-вверх от вас, визуально и конструирование. Как звучит ваш квартирный звонок? Ожидаемое движение зрачков, вправо от вас, в аудиальное вспоминание. Как бы звучал ваш голос в огромной пещере, ожидаемое движение зрачков, влево от вас, в аудиальное конструирование. Вспомните ощущение при порезе, ожидаемое движение зрачков влево-вниз от вас, в кинестетическое вспоминание. Кинестетического конструирования, конечно, не существует, человек не может вообразить ощущения, которые не испытывались им ранее. Направление взгляда вправо-вниз от вас, соответственно, влево-вниз у вашего собеседника, говорит о том, что человек занят внутренним диалогом, задает себе вопросы или что-то говорит себе. Это направление взгляда совпадает еще с функцией контроля речи, когда человек тщательно отбирает слово, которое собирается произнести, это типичные взгляды переводчиков, докладчиков, людей, дающих интервью. Вы можете пользоваться подсказками глазных ключей доступа, чтобы обнаруживать сложную или сконструированную информацию. Давайте для практики возьмем обыкновенную бытовую задачу. В наше время ненормированный рабочий день – обычное дело, но жены, как правило, встречают мужей, поздно приходящих с работы, фразой «Ну, и где ты был?». Муж отвечает «Да как обычно, думали над проблемой». Опускает глаза влево-вниз, по взгляду жены, то есть вправо-вниз от себя, в кинестетику. Вопрос, если работа мужа не связана с боксом или парфюмерией? он говорит правду или ему все таки есть что вспомнить из нерабочих ощущений при ответе на дальнейшие детальные расспросы в движениях его глаз были заметны перемещение зрачков визуально и конструирование образов и затем по диагонали в контроле эйчи это признак чего фантазии или искренности учтите что могут быть и помехи например у типично советских людей Работников органов или судимых граждан характерно первое движение глаз, как реакция на непонятные вопросы вправо-вниз от вас, или влево-вниз от себя, во внутренний диалог, в контроль речи, не сболтнуть лишнего. Кроме того, в практике НЛП известны редкие случаи, так называемой синестезии когда человек одновременно пользуется двумя системами представлений. К примеру, Движения его зрачков свидетельствуют о доминировании кинестетических процессов, но в речи он употребляет визуальные предикаты. Для того чтобы вести разговор на языке такого синестетика, необходимо использовать смешанные предикаты, например, «Я чувствую, что вы видите». Не забывайте, что небольшой процент людей, левши, характеризуется обратной картиной то есть они перемещают глаза в соответствии с зеркальным отображением такой схемы. Улившие воспоминания и конструкции зеркально поменяются местами, а общие закономерности распределения зрительного, слухового и кинестетического опыта по останется той же. Кроме того, есть еще четыре вспомогательных ключа глазного доступа. Движение глаз вертикально вверх означает такое же обращение к зрительной памяти как и движение вправо-вверх, по нашему взгляду на человека. Движение глаз вертикально вниз значит такое же обращение к чувственной памяти, как и движение влево-вниз, по нашему взгляду на человека. Расфокусированные глаза, зрачки в центре, взгляд в ничто, означают визуализацию, процесс мысленного просматривания зрительных образов. Это обычно является и признаком восприятия, активного впитывания информации, задумчивости, погружении в собственный внутренний мир, и доступом к вспоминанию или конструированию визуального воображения. Закрытые глаза, вкус и запах. Хотя люди часто закрывают глаза, чтобы запомнить определенный вкус и запах, понаблюдайте за движениями глазных яблок под веками. Эти движения могут указать на любые из записанных выше ключей доступа. Самое и главное в чтении движений глаз – Выработать у себя автоматизм восприятия этих движений. Ваши тренировки и анализ, конечно, будут очень долгими, но они, вероятно, принесут несравненно больше пользы, чем все восприненные разговоры о глазах как о зеркале души. Или не так? Тогда, к делу. Оглянитесь и посмотрите, сколько вокруг вас глаз, готовых к расшифровке истинных мыслей их обладателей. Упражнение. Как определить ведущую модальность человека с помощью ключей глазного доступа? Во, по ЕРВХ, потренируйтесь в подготовке нейтральных пространных вопросов, подобных описанным выше. Подумайте, как можно использовать темы беседы, чтобы задать вопрос тому или иному собеседнику, не настораживая его. Учитесь внимательно отслеживать движения зрачков при ответах на такие вопросы. Во. В Т.А.Р.И.Х. можно задать человеку вопросы, вызывающие вполне определенные реакции, и установить, какая из них наиболее ярко выражена. Например. Как вы думаете, как «я, эта улица, вот это дерево» будет выглядеть через 10 лет? Это потребует от человека сконструировать визуальный образ. Вы можете вспомнить, как выглядел ваш лучший школьный друг. Это вызывает уже испытанный визуальный образ. Хорошо подумайте перед ответом, что это такое, быть предрасположенным, это заставляет человека сконструировать речь. Какой первый вопрос я вам задал? Это делает аудиальный вызов из недавнего прошлого. Как вы себя чувствовали накануне последнего праздника? Это вызывает вспоминание чувств. Вы когда-нибудь обжигали руку утюгом? Это вызовет представление основанная на кинестетических ощущениях. О чем вам думается в наиболее спокойные, умиротворенные моменты вашей жизни? Это ключ к внутреннему диалогу. В ТРЕТ, мягкие знакы Х, можно заинтриговать человека, сказав, что расскажете о нем что-то интересное, если он выполнит вашу просьбу. Я скажу несколько слов и хочу, чтобы вы прислушались к ним, подумали о них и были уверены, что знаете. Что они означают? Вам не надо говорить мне что-либо. Просто слушайте и понимайте. Готовы? Далее последовательно произносится. конкретно и существительное. Кошка, дерево, чашка или... Два абстрактное существительное. Дружба, обсуждение. Три бессмысленные слова. Дипрокус, рёкерт, устакил или калевоск. То, что вы увидите в глазах собеседника и сопоставите, и будет под доступа. Реакции следуют незамедлительно. При этих вопросах человек активизирует и свой прошлый опыт, и абстрактное мышление, привлекая для осмысления информацию из собственной модели мира. В ЧЕТ ВЕР, ТИХ, для полной гарантии конечного результата, если позволяют условия. Можно потренироваться определять иерархию репрезентативных систем человека. Перед применением этого, почти лабораторного, метода требуется тренировка, ТЭК. Основан он на применении несоответствий. Скрытость тестирования можно обеспечить, проводя его, например, под видом игры, забавы, в другой ситуации вас сочтут за странного. Можно провести открытое тестирование. Возбудив предварительно у человека жажду самопознания. 1. Аудельно, и несоответствие. Скажите, хочу попросить вас обратить внимание на свои размышления, когда мы будем делать две вещи. Когда произносится слово «две», поднимите на секунду три пальца, а затем опустите. Спустя некоторое время спросите, что вы первым осознали из того, что я недавно говорил? Ответовый вид склонности человека, если он укажет на несоответствие между тем, что вы сказали и что сделали, значит у него доминирует визуальная, а не аудиальная система представлений. 2. Кинестетическое, аудиальное несоответствие. Скажите, обратите внимание, какие мысли к вам придут, когда я дотронусь до вашей правой руки. При произнесении слова «правой» дотроньтесь слегка до левой руки. Через какой-то промежуток времени спросите, что вы в первую очередь поняли, когда я дотронулся до вас. Если человек замечает несоответствие, значит его психика предпочитает кинестетическое, а не аудельное. 3. Визуально, кинестетическое несоответствие. Скажите, что вы осознаете, когда я вот это делаю? Когда проговариваете слово это, слегка коснитесь человека одной рукой другой же опишите дугу поперек его поле зрения ответ покажет какое внимание человека привлечено больше и соответственно какая система им более предпочитаема кроме глазных есть еще и такие ключи доступа как дыхание позы и движения это дополнительные указатели а двух последних можно прочитать в книге пиза язык телодвижений что касается дыхания То оно может быть прекрасным индикатором внутреннего поиска определенной информации. Очень часто, когда люди вспоминают или конструируют какой-то образ, их дыхание становится очень поверхностным, а на какие-то мгновения даже может остановиться совсем. Определяя ведущие модальности и их иерархию, не трудно составить так называемую психологическую карту человека. Сначала попытайтесь сделать это на бумаге а затем сможете без труда ее себе представить. Все это способствует пониманию, какую систему общения использовать, чтобы получить доверие, необходимое для влиятельного общения. Осуществив модальную классификацию Сугеринга, вы сможете постичь его глубинный мир. Тогда останется лишь заполнить его своими личными идеями. Если вы решили составить такую карту, то нужно собрать информацию, Этот процесс должен быть естественным. Неожиданное обращение к кому-либо со словами «Можете ли вы назвать цвет своего первого галстука?» Для извлечения визуального образа будет гораздо менее эффективным, чем непреднамеренное описание во время беседы какого-нибудь случая или рассказ-анекдота о вашем первом галстуке. Затем вы могли бы сказать «Вы знаете, я даже не помню, какого он был цвета». А вы помните цвет своего первого галстука? Извлечение же удельного образа можно сделать, используя аналогию с любимой песней вашей собеседника. Как только вы поймете принципы такого подхода и начнете их постоянно использовать, то заметите, что составление психологической карты может и должно быть совсем неформальным. Люди дадут всю информацию, которая вам нужна во время простой беседы. Еще жалуй очень важное, определяя ведущую модальность, не надо наклеивать на людей, даже мысленно, таблички аудиал, кинестетик, дискрет. Предпочитаемая модальность зависит еще и от ситуации, обстоятельств. В постели все-таки, почти все мы кинестетики, а при просмотре фильма, визуалы. Если вы хотите воздействовать на человека, то нужно в такие моменты вести себя соответственно. Субмодальности. Если немного углубиться в изучение мировосприятия человека, то можно отметить, что на практике каждая из модальностей имеет определенные отличительные характеристики, свойства и качества субмодальности. Без исследования специфики проявления субмодальностей у конкретного индивида невозможно провести действенную операцию перепрограммирования, так как маркировка образов всегда индивидуальна. Хотя в ней можно выделить и некоторые общие признаки. Субмодальности придают всем модальностям конкретные особенности и превращают процессы зрения, слуха и осязания в субъективные переживания. Одни и те же внешние сенсорные сигналы действуют на людей совсем по-разному. То, что одного развеселит, другого запросто может расстроить. Объяснение простое. Мозг фильтрует входящие сигналы в соответствии со своим прошлым опытом, своими ценностями и устоявшимися взглядами. В результате и возникает все многообразие особенностей восприятия и мышления. р Бендлер различает 39 субмодальностей зрительных образов, 19 слуховых, 11 кинестетических. Наиболее употребимые из них приведены в табл. 2. Таблица 2. Визуальный номер, аудиальный номер, кинестетический номер. Ассоциированность, вид от первого лица, собственными глазами, или диссоциированность, вид со стороны. Многоцветность или черно-белый вариант. Глубина, двух- или трехмерность. Размещение, в центре, слева, справа, вверху, внизу. Расстояние, от наблюдателя до картинки. Яркость. Панорамность или локальность. Резкость стиля, размытость, контраст, неподвижность стиля, движение, скорость, быстрее или медленнее, чем в жизни, количество, отдельно из сцены или множество образов, размер, номер, уровень громкости, расстояние до источника звука, слово и другие звуки, размещение источника звуков, стерео или моно, прерывистость стиля, мелодичность, дискретность стиля, непрерывность, скорость Быстрее или медленнее естественного темпа. Четкость или приглушенность. Тон, мягкость или резкость, жесткость. Тембр, наполненность звуков. Высота звука. Длительность звука, номер, температура. Текстура поверхности, гладкость или шероховатость. Локализация. Интенсивность. Степень, насколько велико. Давление, твердость или мягкость, сильно или слабое Продолжительность. Длительность ощущения. Вес, легкость или тяжесть, форма номер. Попробуйте в порядке тренировки заполнить рабочий лист распознавания, взяв за основу какое-нибудь свое хорошо знакомое состояние в часто повторяемой ситуации. Разберите его по полочкам, выполнив систематическое описание своих воспоминаний о нем в субмодульном режиме. Для этого задайте себе соответствующие вопросы по каждому пункту таблицы. Похожие субмодальности связаны со сходными чувствами. Мозг работает таким образом, что представляя в деталях увиденное, услышанное и ощущаемое, мы можем в итоге получить свое настроение. Одни сочетания субмодальностей можно связать с приятными эмоциями, другие – с отрицательными. Пользуясь приведенной выше таблицей, Постарайтесь обнаружить в любом приятном воспоминании как можно больше субмодальностей. Затем, наоборот, сделайте то же по отношению к какому-нибудь очень неприятному воспоминанию. Сопоставив два получившихся списка, вы наверняка обнаружите в них большие различия. Это и объясняет, почему два переживания рождают у вас столь неодинаковые чувства. Как это использовать практически? Большинство из нас позволяют своему мозгу бессистемно создавать перед внутренним взором случайные образы и в ответ на это хорошо или плохо себя чувствовать. Но от назойливого воспоминания освободиться нетрудно. Дело в том, что под воздействием различных довольно простых приемов психика способна к моментальному переконструированию образов. Поставьте мысленно перед собой беспокоящую вас картину и делайте ее все более и более тусклой. Представьте, будто крутите ручку яркости телевизора. Если вы очень убавите яркость, то она больше не будет вам досаждать. Попробуйте также представить какое-либо событие, происходящее при пасмурной и при солнечной погоде, и затем перескажите его содержание, включив описание погоды, используйте, к примеру, субмодальность яркости контраст. С помощью похожих методов можно практически мгновенно разрушить навязчивые и неприятные воспоминания, развеять ореол значительности в имидже отдельных лиц организации, устранить вредные привычки и манеры, изменить взгляды и установки. К числу надежных и отработанных психотехник относятся, например, методики кратчайшей терапии. Мысленное наложение гротескной музыки на картины тяжелых воспоминаний, уничтожающие тем самым их раздражающее влияние, и просмотр фильма о досадном воспоминании в обратном порядке, задом наперед, представление землетрясения, превращающего неприятную картину в руины и тому подобное. Тренировки по распознаванию субмодальности помогут вам уверенно менять отношение собеседника к чему-либо просто заменив в словесном описании события, явления или настроения, одни субмодальности на другие. Вернемся к тому, для чего, собственно, и предназначено определение ведущей модальности и ведения разговора с объектом в русле этой модальности, к подстройке, присоединению и установлению рапорта. Помните, когда присоединяетесь к другому человеку, важно, чтобы вы в полной мере уважали его. Просто присоединяясь к его миру, принимая этот мир таким, каков он есть. Это означает также и стремление к взаимовыгодному результату. Когда вы присоединились к его миру и почувствовали, что межличностные связи уже сложились, можете начать привлекать внимание человека к другим фрагментам его внутреннего опыта, например, через слова «Помните, как?» или «А вот представьте, в этот момент вы не должны...» добавлять ничего нового, применять чуждые внушения. Если гипноз понимается как контроль, если вы нарушаете принцип слияния с человеком, то неминуемо наталкиваетесь на сопротивление. Какая-либо часть личности вашего собеседника разорвет связь между вами, которую вы стараетесь построить. И вы узнаете о том, что это произошло, в первую очередь, потому, что человек начнет двигаться. Чтобы разрушить это хрупкое состояние общего транса, возникшее между вами. Практический опыт лучших гипнотизеров мира показал, что техника НЛП должна быть не прямой авторитарной, а максимально простой, доступной и ненавязчивой. Какие же вам доступны виды подстройки для создания психологического рапорта? 1. Подстройка к позе. 2. Подстройка к дыханию. 3. Подстройка к движениям. 4. Подстройка к внутренним ритмам. 5. Подстройка к интонации. 6. Подстройка к образу партнера. 7. Подстройка к внутреннему миру объекта, его убеждениям и ценностям. 8. Подстройка к личному опыту объекта. 9. Масштабирование идей. 10. Подстройка к фанатическим стереотипам объекта. 11. 11. Вербальная подстройка к основной модальности, системе представления, объекта и субмодальностям. Калибровка рапорта. Специалисты в области НЛП путем эмпирических исследований доказали, что для полного рапорта достаточно отражать, по отдельности, а не все сразу, поведенческие характеристики партнера в следующих пропорциях. Тело, поза, 50% движений и положения телефон. Дыхание. 90% лароцентов темпа и ритма дыхания. Жесты 90 – 90% основных жестов. Внутренний ритм 40 – 40% динамики движений. Лицо и глаза 70 – 70% направлений взгляда и мимики. Голос 95 – 95% лароцентов темпа и тонны речи. Речевые модальности 60 – 60% от общего объема разговора. Разумеется, такие характеристики, как личный опыт. Масштабирование, фонетические стереотипы, убеждения и ценности цифровыми характеристиками определить просто невозможно, поэтому в данной схеме они не приводятся. Вы почти вплотную подошли к тому моменту, когда уже можно применять эти навыки на практике. Даже если вы сто раз перечитаете эту книгу, она не поможет вам добиваться рапорта пока не начнете активно целенаправленно тренироваться во всем вышеописанном. Если взяться за такой тренинг сегодня же, то вскоре вы сами удивитесь тому, что прежде не замечали столь отчетливых и значимых деталей в общении с людьми. Можно, конечно, пользоваться всеми приемами одновременно, разом, но лучше осваивать их по отдельности, и тогда они войдут в привычку а вы начнете действовать вполне естественно и непринужденно. Необходимости торопить события нет. Попробуйте взяться за какой-нибудь один навык, например, подстройку к дыханию, и в течение какого-то времени, час, день, неделя, месяц, как пойдет, отрабатывайте подстройку только к нему. Заметив, что это получается свободно естественно, оставьте этот навык и примитесь за другой, например, за подстройку по модальности. Подстраивайтесь только по модальности, а когда начнете это делать легко и непосредственно, смело соединяйте оба отработанных навыка. Подстраивайтесь одновременно и по дыханию, и по модальности. Мало-помалу добавляйте все остальное, позу, жесты, голосовые характеристики и т д Испытав на практике разные методики подстройки, вам нужно научиться определять, Насколько прочен установленный психологический рапорт? Термином «калибровка» в НЛП обозначают постоянное восприятие мелких реакций собеседника и перемен в его состоянии и поведении. Освоение калибровки требует практики. Вначале даже может показаться, что наблюдать за столькими мелочами сразу просто невозможно, но только вначале. 1. Внутренние ощущения Появляющиеся в процессе общения и подстройки ощущения связи с собеседником – это проявление природных способностей правого полушария, подсознательного чутья, которое, кстати, могло и атрофироваться по причине малого его использования. Учась ощущать такие внутренние подсказки, лучше воспользоваться своей интуицией, хотя порой она может и не согласовываться с логикой. Проявления активности правого полушария редко бывают достаточно ясными и четкими, почему на первых порах лучше выбирать для тренировок наиболее простые обстоятельства. 2. Изменение цвета кожи. Следите за изменениями цвета кожи партнера. Возможность прямой подстройки к этим непроизвольным изменениям очень сомнительна, но от калибров их, вы можете подстроиться к тому состоянию, о котором они сигнализируют. Восторг, оживленность, серьезность, восхищение и прочие эмоции. Похожий смысл имеют также едва два уловимые движения конечностей, изменения в дыхании, величине губ и зрачков, тонусе мышц лица. 3. Спонтанные замечания. Выслушивая партнера, временами вы делайте утвердительные замечания типа «Согласен, вы правы». Совершенно верно. Слово же собеседника вроде «Наши взгляды совпадают» или «Вы». Похоже, читайте мои мысли, могут свидетельствовать о том, что уже установлен прочный психологический рапорт. Однако, когда в целом замечание партнера не столь однозначны, необходимо внимательно отслеживать и интерпретировать такие спонтанные подтверждения рапорта. 4. Способность вести за собой. После того как вы подстроились и все-таки вызвали к себе доверие, начинайте вести человека. Нет, брать его под белый рученьки не надо, просто постепенно меняйте свое поведение в нужном вам направлении, при этом, поскольку вы настроены друг на друга, его поведение меняется тоже. Вы ведь не забыли еще идею про то, что при подстройке как бы даете человеку зеркало, в котором демонстрируете его отражение. Собеседник может начать повторять ваше положение тела, движения. Характеристики голоса или языка. Это свидетельство того, что он шагает в ногу с вами, а вы его ведете. То же относится и к предпочитаемой модальности. После того, как установить рапорт, партнер с большей готовностью последует за вами и перейдет к иной, менее предпочитаемой им, но более вами, модальности. А это значит, что вы сможете более доходчиво набросать мысленные картины тому, Кто мало использует визуальную систему, выразить свои ощущения человеку со слабо развитой кинестетической модальностью или же заставить просто выслушать вас, того, у кого удельная система не является предпочтительной. 4. Ведение объекта. Присоединение к непроизвольным внутренним реакциям объекта. Итак, для создания бессознательного доверия вы отражаете поведение своего партнера. Подстройка порождает реакцию собеседника и приводит к результату. Она считается успешной тогда, когда переходит в так называемое «ведение». Расслабившись и находясь в рапорте, собеседник чаще всего последует за вами, когда вы начнете вести. Без рапорта «ведение» работать не будет. Разве сможете вы провести кого-нибудь по мосту в свое миропонимании прежде чем возведете этот мост? Когда же калибровка рапорта покажет, что этот мост к подсознанию другого человека построен, можете начать изменять свое поведение таким образом, чтобы партнер интуитивно подстраивался к вам, следовал за вами. Иначе говоря, при подстройке и присоединении вы следуете за собеседником, чтобы установить рапорт. Добившись же его, начинайте вести партнера за собой, постепенно добиваясь поставленной конечной цели. Работники Гай, Гипт, хорошо знакомы с феноменом водительского гипноза. Человек может просто ехать по дороге, привыкнув к монотонности этого процесса, отключившись от окружающего мира, сосредоточившись, и если едущий впереди автомобиля вдруг свернет, автоматически свернуть вслед за ним. Лишь потом он опомнится и спросит себя, зачем же я повернул? Подстроившись к партнеру, Задержитесь в подстроенном состоянии несколько минут, после чего начинайте постепенно менять свою позу, дыхание или сделайте какой-нибудь жест. Помните, что ваша задача – находиться в легком контролируемом трансе, а сугерент будет в неконтролируемом. Если подстройка была выполнена правильно, и вы находились в подстроенном состоянии достаточное время, Иногда требуется и 20-30 минут быть в подстройке к объекту воздействия, то собеседник должен будет отреагировать подобным же образом. Например, вы меняете положение тела, и партнер, невольно подстраиваясь к вам, занимает такой же. Вы наверняка замечали, что если разговаривать с человеком, стоя не в позиции лоб в лоб, а так... Чтобы его и ваши ступни были развернуты приблизительно в одном направлении и хотя бы немного копировать его позу, движение, то если двинуться, пойти потом куда-то, он непроизвольно поведется за вами. Причем самое интересное и то, что поведется не только движениями, но и при вашем желании, направлением разговора. И это невозможно контролировать даже тому, кто обо всем этом знает, это и автоматизмы психоповеденческие стереотипы. Итак, если партнер начинает имитировать ваши жесты и речь, это означает, что он уже непроизвольно подстраивается под вас, присоединяется к вам, а вот отсоединиться довольно трудно. Если вышеперечисленные тесты показывают, что это так, то можно говорить об установлении психологического рапорта «Основы для управляющего воздействия на человека». Если же в течение довольно продолжительного периода собеседник не подражает изменениям в вашем поведении, не подстраивается к вашему дыханию, к тону вашего голоса и другим характеристикам, то вам надо вернуться к простой подстройке, воссоздав начальный рапорт, а потом снова попробовать повести партнера за собой. Его инстинктивное копирование вашего поведения будет свидетельством как наличие достаточно прочного рапорта, так и вашего умения вести. Вообще, ведение – это такой способ взаимодействия, когда оппонент, не осознавая того, склонен принимать вашу сторону без какой-либо критики или сопротивления. Итак, вы начинаете вести, управлять объектом воздействия в нужном вам направлении, движениями или вербально, направлением разговора. Постарайтесь удерживать это ведение, фиксируя готовность партнера менять свое поведение в зависимости от вашего при этом запомните важное правило пока партнер неосознанно имитирует отзеркаливает ваши позы жесты особенности речи все это время он бессознательно подчеркивает свое согласие с вашим поведением соглашаюсь с ним он всегда согласится с вашими мыслями словами предложениями и установками было бы смешно полагать Что цель подстройки и видения – внесение изменений только в манеру движений дыхания, мимики другого человека. Видение можно применять для воздействия на ощущение собеседника, его подход к проблеме, формирование точки зрения, принятия решений, для ввода в глубокое трансовое состояние, изменения системы ценностей. Можете постепенно сменить тему беседы на нужную вам, можете начать управлять поведением собеседника и невербально. например, если начнете демонстрировать все признаки заинтересованности им, внимательный взгляд, носки ног и тело направлены в его, ее, сторону, дыхание чуть более частое, то, вероятнее всего, он, она, ответит тем же. Если же в процессе ведения вы ощутили некое сопротивление собеседника, то, вероятнее всего, это признак неудачного присоединения. Не стоит искать более убедительные доводы и тем более, прибегать к повышенному тону сопротивление просто сигнал, что вам нужно уделить больше внимания присоединению, упрочить рапорт. продолжай ведение, попробуйте осуществить свои намерения в отношении того, в ком вы заинтересованы. К примеру, если язык тела собеседника указывает на пониженное эмоциональное состояние, то при обычной подстройке вы почувствуете то же самое. Однако физиология и ощущения тесно связаны. Меняя свое состояние, вы сможете постепенно увести собеседника за собой и изменить его состояние. Присоединитесь к нему, затем уведите к более оживленному поведению, интонациям голоса манере говорить, и собеседник оживится и встряхнется. Повторим, если он соглашается с вами телом, то согласится, поведется, и в мыслях. Трудный клиент с большой готовностью воспримет и усвоит мысль, которая раньше могла не оказывать никакого воздействия. Стараптивый супруг охотно согласится с теми вашими идеями, которые несколько минут назад вызвали бы только раздражение или откровенное сопротивление. Подчиненная хоть не ей быстрее выполнит поручение, а начальник легче пойдет навстречу вашим пожеланиям, не прибегая ни к каким известным эффектам эстрадного гипноза и разумеется, не говоря ни слова про гипноз, вы легко сможете загипнотизировать этих людей наяву. пять гипноправила, или организации речи. В устную речь можно вложить еще более тонкий смысл, чем в письменную. Жан Делабьюер. Что говорить после того, как вы подстроились к человеку, и он начал вам бессознательно доверять, повелся в поведении и в мыслях? Слова обладают силой вызывать образы, звуки и ощущения в воображении слушателей, они могут погружать нас в хорошее или плохое состояние, завязывать дружеские отношения и разрушать их, радикально менять убеждения, поведение и ценности людей, провоцировать конфликты и войны. Каждый из нас воспринимает этот мир своим уникальным способом. Слова сами по себе лишены смысла, это видно на примере иностранной речи, которую не понимаешь. Мы придаем словам смысл через закрепление ассоциаций между ними и переживаниями нашей жизни. Мы не видим одни и те же предметы и не имеем одни и те же переживания. Каждый из нас живет в уникальной реальности построенные на основе своих сенсорных впечатлений и личного опыта, и действует опираясь на свою модель мира. Мир настолько широк и богат, что мы вынуждены упрощать его, чтобы осмыслить. Сознание считает значимой крошечную часть, обрушивающейся на нас информации но эта часть содержит вполне достаточный для жизни объем сведений. Просто мы обращаем внимание на те аспекты мира, которые нас интересуют, Другие же игнорируем, смотря вокруг, люди получают отличающиеся друг от друга переживания, замечай разные вещи. Различие лежит не в самом мире, а в тех фильтрах, через которые мы его воспринимаем. Вероятно, мы поймем значение слов «сладкий пирог», потому что существует разделяемый большинством одинаковый вид, запах и вкус пирога. Но мы будем дискутировать и спорить до чертиков в глазах о значении таких абстрактных понятий, как счастье, уважение, женственность, политика. Милтон Риксон строил свою речь и психотехнику по типовым эффективным словесным шаблонам, которые успешно можно использовать любому в своей повседневной практике. Он использовал язык неуловимо смутным образом, так, чтобы слушатель мог выбрать то значение которая ему самому больше подходит. Модель организации речи М. Риксона предназначена для того, чтобы создавать искусную расплывчатость выражений. Как ни удивительно, именно неопределенность речи способна оказывать огромное влияние. В течение многих лет на советских людей воздействовали не конкретными, а расплывчатыми лозунгами, песнями и призывами. Результаты общеизвестны. Такая форма языка опускает конкретные подробности. Она позволяет формулировать фразы, звучащие вроде бы определенно, но на самом деле достаточно общие. С их помощью можно осуществлять подстройку к переживаниям слушателя вне зависимости от характера переживаний. Милтон-модель предусматривает способы конструирования предложений, в которых может содержаться практически любая информация. От слушателя требуется заполнить предоставленное ему пустое пространство речи собственными внутренними переживаниями. Язык модели М. Риксона отражает и усиливает даунтайм, связанный с состоянием транса. Он обычно переводит слушателя в расслабленное состояние и оказывает влияние на более глубоком уровне, чем рационально и точная речь. Милтон модель призвана запутать и отвлечь сознание, перегружая левое логическое, полушарие мозга и обеспечивая тем самым доступ к подсознанию и всем его ресурсам. Обращаясь прямо к подсознанию, язык обходит рациональные возражения иные факторы, мешающие общению. Проводимые при этом идеи, не выдерживающие никакой логической проверки, могут быть восприняты без всяких сомнений. Это способ употребления языка с целью. Присоединение к реальности человека и ведение его за собой. Отвлечение сознания. Получение доступа к ресурсам подсознания. Общие правила. В повседневной жизни встречается масса практических приемов языка Милтона, не связанных с трансом. Ничто не мешает использовать Милтон-модель в обиходной манипулятивной речи, главным образом для того чтобы перепрыгнуть через возражение сознания и достигнуть в общении запланированных целей модель организации речи м риксона может быть подразделена на три основные части и дополнительные шаблоны 1. пропуск информации номинализации неопределенные глаголы неоредделенные обозначения пропуск объекта высказывания сравнение суждение два три принципа организации речи Причинно-следственное моделирование или связывание. Чтение мыслей. Пропущенные условия. 3. Ограничители диапазона представлений слушателя. Сверхобобщенные понятия, универсальные качественные определения. Понятия, обозначающие отсутствие выбора, так называемые модальные операторы возможности и необходимости. Дополнительные шаблоны. Опосредованно возбуждающие реакции. Комплексная эквивалентность. Предпосылки. Шаблоны в метафорах. Ознакомившись со структурами Милтон-модели, вы будете замечать их повсюду. Некоторые из этих структур не всегда согласуются со строгими правилами грамматики, но в речи это обычно проходит незамеченным и не преуменьшает результативность. Разберем каждую из составляющих моделей организации речи М. Риксона в отдельности. Пропуск информации. Ша номинализации. Это настолько часто употребляемая часть гипноричи, что приходилось даже встречать определение гипноза как стороны номинализации. Номинализации, или обобщенные обозначения, это слова, стоящие в предложении на месте подлежащего, но имеющие особенность, они не поддаются чувственному восприятию. Номинализации обозначают абстрактные понятия, которые нельзя осязать. Чувствовать и слышать, те е, они не относятся к определенной модальности. Проверить, является ли слово номинализацией, можно, например, с помощью вопросов, можно ли это потрогать, или можно ли положить это в тележку. Если слово является существительным, но не обозначает предмет, до которого можно дотронуться или который можно куда-то погрузить, то это номинализация. К номинализациям относятся слова типа «любопытство», «независимость», «трудность», «проблема», «решение», «покой», «психика», «способность», «переживание», «впечатление», «обобщение», «отношение», «честность», «любовь», «гипноз», «уважение», «восприятие», «знание», «забота», «обучение» и многие другие, имеющие только самый обобщенный смысл. При использовании в речи номинализации пропускается масса информации. Например, если говорится Вася нашел решение проблемы, то пропускается информация о том, каким образом Вася нашел решение проблемы, что подразумевается под поиском проблемы и решением номинализации, весьма действенное средство на ведение транса. Они позволяют говорящему использовать расплывчатые формулировки и поэтому требуют от слушателя усилий и умения выбрать среди багажа его переживаний наиболее подходящие по смыслу. Гипнооператоры, в зависимости от цели и ситуации, употребляют фразы, как имеющие, так и не имеющие прямого отношения к сенсорным переживаниям. В первом варианте они стремятся, чтобы все было сказано на языке собеседника. Во втором же варианте они говорят более абстрактно, тем самым позволяя людям самим осмысливать сказанное. Люди воспринимают произносимые слова и связывают их со своими личными переживаниями. Можно не иметь никаких предположений относительно смысла номинализации, но собеседник будет вынужден заполнить их содержанием наиболее естественным для него самого. Таким образом, применяя номинализации, Можно формулировать инструкции безо всякого риска наткнуться на противоречие с внутренним миром слушателя. В жизни каждого человека существуют некоторые проблемы. Уверен, что ваша любознательность и энергичность способны гораздо лучше справиться с этими трудностями и выявить именно те способности, которые будут наиболее полезны для решения как этого, так и многих других вопросов, их Подобных этому, ничего определенного нет, но при абстрактных формулировках, человек сам находит в номинализациях характерный для него смысл. номинализация используется не только для обозначения каких-либо понятий, но и процессов. Например, слово типа «понимание», «способность», «дружелюбие», «процессуальные выражения». Во фразе «вы приобретете понимание», использованное вместо «вы поймете». Теряется большая часть информации. Фраза «Вы поймете» заставляет более подробно объяснять, что именно вы поймете. Если же применяются процессуальные выражения, то собеседник сам найдет приемлемый смысл процесса. Ша неопределенные глаголы. Конечно, ни один глагол не является полностью определенным понятием, но все же существуют глаголы, более или менее определенные. Если использовать относительно более неопределенные глаголы, то слушатель вынужден будет самостоятельно определять таким глаголом значение, чтобы высказывание было понятным. Слово типа «делать», «сосредоточиваться», «решать», «успокаиваться», «расслабляться», «двигаться», «изменяться», «удивляться», «думать», «знать», «переживать», «понимать», «вспоминать», «осознавать», «учиться» и т д представляют собой неопределённые глаголы. Примеры использования. Все это делает проблему понятной. Когда решаешь этот вопрос, по неволе учишься чему-то новому. Определённые глагол или нет, можно определить, задав вопрос, как конкретно? Неопределённые глаголы всегда нуждаются в большем уточнении. Выражение «Я думаю, что это так куда менее определённое, чем, например, я ощущаю, Что это так? Последнее все же содержит какую-то информацию о том, как человек понимает процесс мышления. Произнося «Я хочу, чтобы вы это знали», вы используете весьма неопределенный глагол «знали», потому что совсем непонятно, каким образом должен знать ваш собеседник и что именно он должен знать. Ша неопределенное обозначение. Неопределенное обращенное обозначение возникает, когда существительное, о котором идет речь, конкретно не определяется. Все могут расслабиться. Этому можно легко обучиться. Никого это не заботит. Вы могли бы заметить некое ощущение. Предложения такого типа предоставляют слушателю возможность легко приложить высказывание к своим переживаниям и тем самым понять его по-своему. Ша пропуск объекта высказывания. В высказываниях. Относящихся к этой категории полностью опускается основное существительное, к которому должна относиться фраза, например, «Я знаю, что вы любопытны» или «Понимаете, это очень нужно». Объект такого высказывания полностью опущен. Слушателю не говорят, к чему он должен испытывать любопытство или почему и кому это нужно. Он может заполнить пустое пространство в соответствии со своими переживаниями. Сравнение. Неопределенные сравнения в русле данной модели организации речи предлагаются в завалированной форме, с опущениями. Ключевые слова «хорошо», «лучше», «лучший», «больше», «меньше», «самый», «плохо», «хуже», «худший» и тому подобное. Например. Он плохо справлялся с работой. Это правильный подход. Новый телевизор х значительно лучше. В этих сравнениях предмет высказывания изолирован от других. Плохо или правильный, это в сравнении с чем, а телевизор, лучше чего? Ша суждения. Неопределенные суждения, близкие родственники сравнений. В них опущена ссылка на исполнителя действия или автора суждения. Суждения часто появляются под прикрытием наречий. Очевидно, этот человек является безупречным претендентом. Это является естественным. Очень полезно помнить, что критиковать плохо. Было бы странно, если бы это было не так. Три принципа организации речи. Ша причинно и моделирование или связывание. Представляет собой использование слов, вызывающих эффект причинно-следственной взаимосвязи между происходящими явлениями и теми явлениями, которые гипнооператор желает вызвать. Использование таких слов побуждает слушателя реагировать таким образом, как будто одно явление действительно влечет за собой другое. Существует связывание трех типов, различающихся по степени обязательности взаимосвязи высказываний. Связывание самого необязательного типа образуется с помощью соединительных частиц объединяющих явления, в сущности не имеющие отношения друг к другу. Вы слушаете звук моего голоса и можете начать расслабляться. Ты слышишь меня и можешь начать сосредоточиваться на своих чувствах, ко мне. Вы глубоко дышите, и вам любопытно узнать, чему могли бы научиться. Вот вы открываете дверь, и уже возникает ощущение своего жилища. В связывании другого типа используется слово типа тогда как, когда, в течение, в то время как, по мере того как. Связывая высказывания с помощью этих слов, мы устанавливаем причинно-следственную взаимосвязь по времени. В то время, как вы сидите и улыбаетесь, вы успокаиваетесь и начинаете сосредоточиваться на сути моих слов. По мере того, как вы покачиваетесь взад и вперед, вы могли бы еще более расслабиться. Ваша жена осматривает кухню, тогда, как вы тем временем можете прикинуть, куда поставите в коридоре мебель. Третий, наиболее обязательный вид связывания, предлагает использование слов, действительно обозначающих причинно-следственную взаимосвязь. Могут быть использованы слова вроде «заставляет», «побуждает», «причиняет», «пробуждает», требует Покачивание головой заставляет вас еще более расслабиться. То, что сейчас ты улыбаешься, побуждает тебя еще больше сосредоточиться на своих чувствах «ко мне». Размер кухни требует с большой внимательностью осмотреть вид из окна. Следует участь, что используя связывание такого рода, гипнооператор начинает с того явления, которое уже происходит, и соединяет его с тем явлением, которое он хочет вызвать. Вы будете действовать наиболее эффективно, если начнете с наименее обязательных форм связывания и постепенно перейдете к более обязательным с помощью подобных форм связывания и высказываний подразумевается или утверждается что происходящее явление повлечет за собой какое то другое явление и при этом слушатель ощутит постепенный переход от испытываемого в данный момент переживания к другому шачтение мыслей высказывание подразумевающее Что гипнооператор знает о внутренних переживаниях слушателя, могут быть эффективным средством установления доверия между ним и слушателем. При этом чтение мыслей должно осуществляться с помощью обобщенных словесных шаблонов. Если высказывания читающего мысли будут слишком определенными, то он рискует сформулировать утверждение, которое вступит в противоречие с переживанием слушателя, и тем самым потерять рапорт. Может быть, вы удивитесь тому, что я сейчас скажу. Мне кажется, что это состояние вызывает у вас любопытство. Я вижу, что этот товар вам не безразличен. Знаю, вам здесь не по душе. Я понимаю, вы сейчас надеетесь, что... Ша и условия. Высказыванием с пропущенным условием называется оценочное суждение, когда говорящий не указывает, пропускает, причину по которой описываемое явление оценивается именно таким образом, высказывания с пропущенным условием могут быть эффективным средством формулирования предварительных предположений, при суппозиции. Хорошо, что это так. Славно, что вы можете так легко расслабиться. Неважно, что вы так глубоко и удобно расположились в этом кресле. ограничители диапазона представлений слушателя. Для того чтобы добиться состояния транса или другого желаемого результата, можно ограничить диапазон представлений слушателя с помощью двух категорий высказываний. Ш. Сверхобобщенные понятия – универсальные качественные определения. Сверхобобщенными понятиями являются слова типа «все», «все», «каждый», «всегда», «постоянно», «никогда», «никто», ни один», «каждый», «любое» «т», «д». Такие слова придают утверждению всеобщий или абсолютный характер, не допускают никаких исключений и являются парадоксально ограничивающими. Нередко это называют генерализацией, обобщением, кванторами общности или универсальными квантификаторами. С вами никогда не случится. Весь персонал. И теперь вы можете любым способом погрузиться в состояние спокойствия и расслабления. Каждая мысль приходящий иван в голову, помогает все более и более расслабиться. Никто меня не слушает. Каждая деталь этого комплекта мебели позволяет почувствовать удобство. Все обобщения неправильны. В некоторых случаях вышеперечисленные универсали отсутствуют, но претендуя на всеобщую истину, подразумеваются. Современная музыка – это чепуха на постном масле. Молодежь ленива. Товар слишком дорого стоит. Генерализация часто используется в ответах на неудобные вопросы, т.к. Позволяет снять персональную ответственность с кого-либо. Это происходит постоянно. У каждого могут быть ошибки. Все так всегда поступали. Ша-понятие, обозначающие отсутствие выбора. Модальные операторы возможности и необходимости. Модальными операторами называются слова, подразумевающие возможность или необходимость. Вроде возможно, невозможно, способен, не способен, смогу, не смогу, необходимо, нужно, не нужно, должны, не должны, следует не следует можете, не можете, будете, не будете, обязаны, не обязаны и т. д. Такие высказывания означают отсутствие выбора. Вы заметили, что не можете об этом не думать? Скромнее нужно быть. Вы чувствуете. Что не можете отвести глаз от многих деталей этой композиции? Каждый способен на это. Все возможно в нашей стране. Дополнительные шаблоны. Шаопосредованно возбуждающие реакции. Эта группа шаблонов модели Эриксона особенно полезна для возбуждения реакций косвенным путем. Скрытые команды. Вместо того чтобы непосредственно давать слушателю инструкции, нуб. ER может скрыть указания в более обширной структуре предложения. Вы можете начать расслабляться. Я не знаю, как скоро вы почувствуете себя лучше. Приведенные выше высказывания способны воздействовать на слушателя гораздо точнее и легче, чем если бы вы дали краткие указания типа «Расслабьтесь» и «Чувствуйте себя лучше». Скрывая структуры высказываний в более обширном материале, Вы можете сформулировать их мягче и изящнее, и слушатель не воспримет их как указание или команды. Кроме того, наше сознание очень ведется на слова типа «интересно», «любопытно» и тому подобное. Возможно, причина в том, что при произнесении и восприятии этих слов человек начинает вспоминать состояние любопытства, интереса, что и вынуждает его сознание менее критично относиться к последующим фразам. Будет любопытно посмотреть, как именно ты сможешь применить полученные знания на практике. Обратите внимание, что в этом примере собеседника не спрашивают, будет ли он применять полученные знания и как он будет это делать, просто констатируют, что на это будет любопытно посмотреть. Скрытые вопросы. Вопросы, как команды, могут быть скрыты в более обширной структуре предложения. Мне было бы интересно узнать, чем именно может помочь вам наше агентство. Меня удивляет то, что не хватает некоторых документов. Очень многих людей раздражает суета по сбору документов для получения кредита. Как правило, люди отвечают на скрытый вопрос, содержащийся в таком высказывании, не понимая, что на самом деле он не был задан. Слушатель не избегает ответа на этот вопрос именно потому, Что он скрыт в утверждении говорящего? Использование скрытых вопросов – изящный и спокойный способ сбора информации. Негативные команды, или внушения с отрицанием. Мы уже говорили об этом в главе «Основы внушения» – с Команды, подающиеся в негативной форме, могут быть с успехом использованы в техниках эриксоненского гипноза и НЛП негативные команды позволяют эффективно вызывать желательные для вас и акции они образуются с помощью приставки в таких командах со содержатся положительные инструкции указывающие как в общих чертах должен реагировать слушатель например если вы говорите можно не думать о том какую выгоду вам даст сотрудничество с нашей фирмой то слушатель будет вынужден подумать об этом хотя бы потому Что хочет понять это высказывание? Применяйте это смелее. Ведь настоящее отрицание человеком чего-либо возможно только в случае его вторичных переживаний. У многих гипнологов внушение от противного стало излюбленным приемом при наведении транса. Вы слышите меня? Не спите. Ни в коем случае не спите. Вы должны слушать и воспринимать каждое мое слово. Только не нужно спать. Мы тут прекрасно сидим. Замечательная атмосфера, все очень тихо и спокойно. Вы все смотрите на меня. Кто-то слушает внимательно, кто-то, может быть, отвлекается, но нужно, чтобы вы восприняли то, что я вам скажу. Расплывчатость выражений. Расплывчатость возникает, когда предложение, фраза или отдельное слово имеет более чем один возможный смысл. В обычной беседе наиболее ценными являются совершенно определенные высказывания. В трансовых техниках же, напротив, имеет место нечто противоположное. Расплывчатость выражения дает слушателю возможность внутренне обработать это высказывание несколькими различными способами. Расплывчатость выражения требует от слушателя активного участия в создании смысла для этого выражения что увеличивает возможность удачного выбора им значение На подсознательном уровне он сохранит этот приемлемый для него смысл, найденный из нескольких возможных. Фонетическую множественность смыслов порождают слова, которые исходным образом звучат, но имеют различные смыслы. Правильно, правило, спица, спица. Другие слова могут иметь сами по себе несколько различных смыслов, утка, липа. Фонетическая множественность смыслов может быть достигнута с помощью слов, имеющих различный смысл в разных контекстах, медленный подъем руки, душевный подъем. Слово, вызывающее фонетическую множественность смыслов, можно подчеркивать, например, интонацией, взмахом руки, наклоном тела и комбинировать с другими словами того же рода, составив из них своеобразное предложение внутри предложения. Скрытую инструкцию. Я не знаю, желаете ли вы теперь закрыть глаза на большое значение вашего состояния. Все правильно. Так и должно быть. Ты уже начинаешь привыкать к моему обществу. Сочетаемость – это применение фраз, не позволяющих определить по контексту, относятся ли одни слова к другим. Новый стол и стул. Навязчивые звуки идеи. Расплывчатость пунктуации достигается с помощью соединения. Вместе двух высказываний, причем одно из них должно кончаться тем же словом, с которого начинается второе. Казнить нельзя помиловать. Мне кажется, что ваше пальто сидит на вас, слишком свободно погружая вас в состояние покоя и расслабленности. Я говорю отчетливо, чтобы убедиться, что вы слышите все происходящее внутри. 19 декабря, время выбирать Ивана Иванова представляет Совет ветеранов. комплексная эквивалентность. Может называться еще сложной равнозначностью. Возникает тогда, когда два утверждения связаны некой параллельностью причины и следствия. Таким образом, обе части фразы, по мнению автора, могут иметь одинаковый смысл. Если ты не смотришь на меня, когда я говорю с тобой, значит... Ты не обращаешь на меня никакого внимания. Он, должно быть, умный, если легко сдал экзамен. Вы читаете уже несколько часов. Вы, должно быть, утомились. Вы не улыбаетесь, вы не получаете удовольствия. Ша предпосылки. Часто прячутся в вопросах, начинающихся со слова «почему» или содержат слова «так как», «когда», «если глаголы поймите», «осознайте». Почему вы не можете позаботиться об мне должным образом? Когда вы выздоровите, то вы поймете это. Поймите, почему мы придаем такое значение этому. Другие примеры предпосылок. Почему бы вам не стать более улыбчивым? Подразумевается, что кто-то недостаточно улыбчивый. Ты такая же легкомысленная, как твоя сестра. Подразумевается, что чья-то сестра легкомысленна. Закусывать надо. Подразумевается, что кто-то сказал или сделал глупость, характерную разве что для пьяного человека. Ша шаблоны в метафорах. Существует множество самых различных шаблонов, эффективно действующих на слушателе, когда ему рассказывают метафорические истории. Однако в основном в модели Эриксона характерны следующие два типа. Выборочные насильственные ограничения. Возникают. Когда кому-либо или чему-либо приписывают качества, которые по определению не могут быть свойственны этому предмету или человеку. Например, если вы говорите об унылом озере, или рассказываете о рожавшем мужчине, то производите выборочные насильственные ограничения, т.к. Озера не способны испытывать чувства, а мужчина не может рожать. Слушатель вынужден придать какой-то смысл вашим высказываниям. Когда вы говорите о переживаниях озера, слушатель все же попытается найти какой-то смысл во всем этом и скорее всего воспримет сказанное на свой счет. «Озеро не может быть уныло, значит, речь идет обо мне», — подумает он. Но процесс этот произойдет несознательно, только подсознание слушателя будет автоматически воспринимать смысл сказанного. Цитаты. Этот шаблон позволяет сформулировать любое утверждение, которое вы хотите сообщить партнеру, как бы в кавычках, словно это сказал кто-то другой, в другом месте и в другое время. В одном словаре я прочитал, что при цитировании. Вы подаете свою информацию так, как будто ее произносит кто-то другой. Цитаты формулируют любое сообщение так что позволяют не брать на себя ответственность за него и тем самым защититься от фиаско. После того как вы естественным тоном расскажете о том, что говорил когда-то кто-то другой, слушатель, как правило, отреагирует на это сообщение, но его сознание не успеет определить, на что именно реагирует, кому отвечает, кто ответственен за произносимое. Однажды мой друг подошел к своей однокурснице, взял вот так ее правую ладонь в свои руки и медленно, проникновенно и безапелляционно, так, что по неволе согласишься, прошептал, «Сегодняшняя ночь будет наша». Лично я на такое бы не решился. Очень часто этот прием используется при наведении транса. Ведь трансляцию трансового состояния в цитате «скрыть» очень легко. Можно, например... Поведать о том, как кто-то странно, завороживающе, разговаривал с вами. Знаешь, он тогда придвинулся ко мне, дотронулся вот так, к моему правому предплечью, и сказал, «Сейчас, когда ты слушаешь меня и твоя рука застывает в этом положении, я хотел бы напомнить тебе, как мы с тобой в прошлом году ездили на море, отдыхали на пляже, и когда ты лежишь на песке». Следует описание признаков транса, и по мере того, как рука будет еще более расслабляться, ощущение всего этого, и тогда ты начинаешь понимать все выгоды сделки, которую я тебе предложил, и забываешь о том, что я тебе говорю, но наверняка захочешь согласиться со мной потом, когда твоя рука совсем расслабится. И это значит, что ты уже вернулся сюда, и мы просто беседуем в этой комнате стран он какой-то, разве кто-то из нас стал бы так себя вести? Таким образом, вы можете что угодно говорить, и почти все что угодно делать, предварительно приписав свое поведение кому-то другому. Конкретные шаблоны гипноричи. Мысль, цветок, слово, зависть, деяние, плод. Р. Мерсон. Техники, применяемые в эриксонянском гипнозе для вербального ведения, очень универсальны. Они применимы как для использования трансовых состояний, и кратковременного легкого и глубокого транса, так и для внушения в состоянии бодрствования, что иногда называют манипуляцией сознанием. Как говорил Милтон и Риксон, «Если транс нет, ведите себя так, будто он есть». Ша отказ от использования частицы не. Без дополнительных комментариев понятно. Что за исключением приемов внушения с отрицанием, весь остальной язык гипноза должен быть конструктивным. Для этого тоже требуется навык. Начав тренироваться, вы поразитесь, насколько язык заражен отрицаниями. Ш. Предварительные предположения. Очень часто в литературе по НЛП встречаются также названия присупозиции, предустановки и допущения, что по сути, является одним и тем же. Это идеи или утверждения, которые приходится принимать как данность, чтобы общение стало осмысленным. Это чрезвычайно действенные, эффективные словесные шаблоны, состоящие из фраз, в которых наличие какого-то предмета, явления или поведения предполагается как само собой разумеющееся, и собеседник невольно соглашается с правильностью допущения. С точки зрения мышления. Такие языковые приемы делают предполагаемое чем-то реальным, например, вопрос гоблины красные или фиолетовые? Как само собой разумеющееся предполагает реальность существования гоблинов? Мозг приучен к логике, поэтому само собой напрашивается ответ, гоблины не красные и не фиолетовые, но ведь гоблины все равно останутся. Маленькие дети очень не любят убирать на место игрушки и очень часто капризничают. Когда их приучают к этому? Попробуйте спросить, ты хочешь убрать сначала все мягкие игрушки или вот эти кубики? Ребенок поневоле начинает выбирать, но самое важное, что его мозг автоматически пропустит без критики слова «хочешь» и он уберет игрушки без нытья и плачи. Для того чтобы определить, содержит ли высказывание предварительное предположение, или что-либо не подлежащие сомнению, нужно составить высказывание обратно и по смыслу и посмотреть, что при этом останется неизменным. То, что остается устойчивым при отрицании, предварительно предполагается в данном высказывании. Например, в высказывании гоблин съел торт предварительно предполагается, что существуют и гоблин, и торт. Если мы составим обратно и высказывание и скажем: "Нет, гоблин не съел торт", Факт существования гоблина и торта все равно не подлежит сомнению. Конструировать прессы у не нетрудно. В русском языке очень много оборотов речи, указывающих на время или последовательность действий, порядок действий, причины и следствия. При грамотном использовании им очень трудно противиться. Если вы говорите, перед тем как прибрать в комнате, выброси мусор, то что можно ответить? Что не хочешь прибирать? Или нет желания тащиться к мусоропроводу? Такие предложения составляют единое целое. Собеседник чаще всего проглатывает их полностью и выполняет оба указания. Изобилие при суппозиции в языке дает возможность использовать их систематично, эффективно, добиваться от общения конкретных результатов. Во многих случаях выражение он влияет на людей гипнотически означает лишь... Что человек умело пользоваться этими шаблонами чтобы это в полной мере относилось и к вам вы должны научиться выявлять преупозиции и постигать их смысл каковы именно допущения собеседника рассмотрим примеры различного рода пресупозиций, особенно часто используемых в гипнотехниках скрытого воздействия подчиненные временные связки и последовательность действий такие предложения начинаются со слов до того как После того, как, по мере того, как, а затем, прежде чем, когда, тогда как, перед тем, как, в то время, как, в течение, в продолжение, по мере того, как, опять, первый, второй, следующий, другой, предыдущий и так далее. Прежде чем ты расскажешь о себе чуть больше, не хотел бы ты присесть и выпить кофе? Когда вы примете у меня все эти бутылки? Сможете дать деньги крупной купюрой. Перед тем, как подписать договор, прочитайте его внимательно и задайте вопросы. При следующей попытке вам будет гораздо легче это осилить. А у другого врача вы не пробовали понаблюдаться? Не хотели бы вы присесть, в то время, как мы будем обсуждать детали? Покупки этого товара. Использование этого вида присупозиции родило одну популярную технику называемую «двойная задача». Просьба, или указание, выполнить какую-то двойную, комбинированную задачу дает обычно гораздо больший эффект, чем постановка этих задач порознь. Например, кто-то из родителей может сказать сыну, «Вася, когда выведешь гулять собаку, дойди до киоска и купи газету». Здесь спрятаны сразу две инструкции в одном предложении, но сделано это так что человеку трудно сопротивляться. Если бы родитель сперва попросил Васю вывести гулять собаку, а затем велел ему купить газету, ему бы это казалось двумя совершенно разными делами, между которыми нет никакой связи. Каждую из этих двух просьб можно было бы отвергнуть явно «не хочу», «не у меня настроения нет» или «скрыто», потом, попозже». Но несогласие с двойным заданием маловразумительно и странно. Что именно не хочу? Что он не выведет гулять собаку? Что если и выведет, то не дойдет до киоска? Что не купит газету? А оптом от всего отказываться вообще неудобно. Биокомпьютер Васи в этом случае просто зависает, и он будет вынужден без критики пропустить команду и выполнить поручение На анализ нужно тратить время и мысленные усилия, Поэтому часто проще сделать то, о чем тебя просят, чем разбираться, с чем именно ты хочешь поспорить. Еще пример. После того, как уберешь со стола, вымой посуд. Как вариант, можете попробовать связать свою инструкцию с другим действием, которое для вас не является необходимым. Оно просто выполняет отвлекающую роль условия. Когда подпишем договор, давайте еще раз осмотрим товар. Давай перед тем, как ты купишь мне пиво, посмотрим цены в ближайших киосках. Причина и следствие – последовательно последовательные присупозиции. Утверждения такого порядка предполагают, что одно влечет другое, являясь его причиной. Если вы будете тщательно заниматься планированием, то быстро достигнете успехов в бизнесе. Порядковые числительные. К порядковым числительным относятся слова «другой», «следующий». Первым «во-первых», вторым «во-вторых», «сколько», «перед», «после» и «т», «д». Все такие слова обозначают порядок следования действий. Возможно, для вас будет открытием, каким будет первый признак нашего общего доверия друг другу. Может быть, вы удивитесь тому, какая половина вашего тела начнет расслабляться первой. Вентиляторы у нас идут с четвертым пунктом прайс-листа. Может статься, что следующему претенденту на покупку эта цена понравится тоже. Покупателю, который смотрел этот товар, перед вами, он также пришелся по вкусу. Использование слова «или» – альтернативные предложения и вопросы. С помощью слова «или» предварительно предполагается, что будет иметь место хотя бы одна из имеющихся альтернатив, вариантов, желаемого действия. собственно Я даже затрудняюсь сказать, что в этом магазине. Вам понравится больше, выбор товаров или вышкаленный персонал. Вы желаете подписать контракт здесь или в моем кабинете? Будете расплачиваться наличными или кредитной карточкой? Предписание осознания. Слово тип «Знать», «Понимать», «Замечать». Осознавать и другие могут быть использованы в качестве предварительных предположений несомненности содержания всего высказывания. Вы осознаете, что наше с вами сотрудничество, это что-то совсем особенное, иное, совсем не то, что вы обычно ожидаете при подписании контрактов. Вы заметили, как привлекателен цвет, в который выкрашены комнаты, прилагательные наречия эти слова могут быть использованы для предварительного предположения главного предложения и высказывания нтре но насколько быстро мы сможем договориться как глу а к вы это переживаете комментарии с помощью прилагательных и наречий это слово удачно хорошо радостно искренне к счастью к сожалению необходимые другие к счастью Мне не нужно знать в подробности к детали оборудования, которое вы хотите купить. Хорошо, что у тебя так развито чувство юмора. изменение во времени с помощью глаголов и наречий. Это глаголы и наречия, относящиеся ко времени. Начинать, заканчивать, кончать, завершать, продолжать, приступать, продолжать, развиваться, уже, еще, все еще, сверх того и т. д. Например. На самом деле можешь продолжать рассказывать о себе все то, что никому другому не рассказал бы. Вас все еще интересует этот товар? Вы можете продолжать обсуждение достоинств этой вещи? Если вы мастерски пользуетесь предварительными предположениями, то слушатели обычно соглашаются с ними, чтобы понять смысл утверждений. Это позволяет избежать сопротивления гораздо быстрее приближает к намеченному результату разговора. Пресуппозиции могут содержать сразу несколько видов языковых конструкций. Использование множества различных предположений в одном высказывании делает их особенно эффективными. Чем больше их имеется в высказывании тем труднее слушателю распутать действительный смысл предложения и поставить под сомнение хотя бы одно из предварительных предположений. Разумеется, нет ни одной техники, которая работала в 100% случаев. Но вам всегда поможет предварительная подстройка, созданная заранее раппорт. Для начала репетиций и тренировок вы можете выбрать любую журнальную или газетную статью и поискать в ней присупозиции. Поняв, насколько сильна их власть в языке, сможете перейти к сознательному употреблению при суппозиции, сделать их частью своего лексикона. Шаложный выбор. Это одна из наиболее часто используемых конструкций. Вы предлагаете человеку свободный выбор в отведенных вами границах, причем так, что его собственный выбор вас интересует меньше всего. Например, если вы хотите съесть мороженое то можете спросить, мы будем есть мороженое здесь или купим его у метро. Вопрос о том, что мы будем есть мороженое, при такой постановке вопроса даже не обсуждается. Этим приемом часто пользуются опытные официанты. Они не спрашивают клиентов, будут ли те заказывать десерт, а исходят из предположения, что будут, и с улыбкой спрашивают, какой именно десерт они попробуют. Данная методика часто используется и в телерекламе, которая и постоянно предлагает что-то вроде, ты можешь пить старую добрую колу, а можешь попробовать новую, с ксилитом и динамитом. Компании, и производит эту химию, совершенно все равно, какую колу вы выберете. Им важно, чтобы была выбрана кола, а не какой-нибудь колокольчик или байкал. Еще примеры. Девушка, какие поцелуи вы предпочитаете? Юмородолжительный или нежный? Позвони мне сегодня из дома, а если хочешь, со своего мобильника. Так ты не хочешь или не будешь? Народный юмор. Ты у нас такой дурак, по субботам али как? Л. Филатов. Ш. Предоставление иллюзии всех выборов. Если в ложном выборе вы искусственно ограничиваете число возможных вариантов поведения, то в предоставлении всех выборов перечисляйте все варианты. Но здесь есть одна тонкость, вы несловестно подчеркиваете тот выбор, который нужен вам. В этой технике фраза «Вы хотите войти в состояние расслабленности и покоя медленно, быстро или вообще не хотите войти в него» произносится следующим образом. «Вы хотите войти в состояние расслабленности и покоя медленно, с легкой улыбкой, медленным голосом, очень внятно и внушительно, или быстро, с короговоркой, невнятно». Мимика нейтральная, или вообще не хотите войти в него. Мимика презрительная, голос сквозь зубы. Причем можете позитивно подчеркнуть и первый, и последний из выборов, только не второй. Я не знаю, когда вы примете решение подписать с нами договор. Возможно, через месяц, возможно, через неделю, но наверное, вы сделаете это в ближайшие день-два или даже завтра. Шатрюизмы или контингентные внушения. Очень простали вместе с тем чрезвычайно эффективная конструкция. Значение слова «туизм» 1. Утверждение, которое находится в строгом соответствии с действительностью. 2. и истина. Туизмы используются для того, чтобы вызвать желательную поведенческую реакцию. Это утверждение, ссылающееся на то, что совершенно очевидно испытывает собеседник. Смысл использования трюизмов в том, что вы одариваете человека сверхобобщенным утверждением, находящимся в строгом соответствии с действительностью, или же просто банально истиной. Например, так, любой человек может угостить приятеля пивом. Трудно спорить, правда? Но человек, соглашаясь с этим утверждением, должен согласиться с тем, что оно относится и к нему, то есть в нашем примере и он может купить вам пивка. Примитив? Разумеется. Только вспомните, сколько народу купилось на лозунг. Н. Ельцин, президент всех россиян. Раз всех, значит, и ваш лично. Кроме того, на многих людей больше действует последовательность в интонации, чем в логике мыслей. Поэтому если не нарушив интонации, вслед за рядом банальностей и общих мест, усыпив внимание слушателя, Высказать заготовленное заранее высказывание, то оно, как правило, пропускается сознанием без критики и воспринимается положительно. Например, вот вы сидите, слушайте меня, смотрите на меня и понимаете, что, как правило, в туизмах используются фразы, с которыми нельзя не согласиться, и это усыпляет бдительность объекта, т.к. Соответствует истине и проходит критический барьер. В последующие фразы уже вставляется идея, призванная натолкнуть подсознание на определенные действия, вербальное ведение. Посмотрите, как, например, можно создать трюизмы, идущие в подсознание, для делового общения или рекламы. 1. Люди могут покупать. Люди могут подписывать договоры. Люди могут заключать сделки. 2. Ну и ветер сегодня. Занятная расцветка у шарфа. Все покупают, нигде таких дешевых шарфов не найдете. 3. Все любят красивые фильмы. Интересный фильм, приятно смотреть с хорошим качеством. Рано или поздно вы тоже можете задуматься о смене своего телевизора. 4. Дорогие мои, ведь мы все ходим утром на работу. И каждый день проходим мимо этой кучи мусора рядом с офисом. В конце концов, это всем неприятно. Её давно пора убрать. Кто за то, чтобы устроить субботник? Вот как работает приведённая выше классическая методика работы торговок цыганок. Второй пример. На самом деле ветрено, это уже одно бессознательное еда, и действительно расцветка у шарфа занятная, второе еда, и на самом деле недорого, третье еда, поэтому без слова купите. У клиента рождается, как ему кажется, самостоятельное. Им самим принятое решение купить. В гипнотекстах эти простые риторические фразы оказывают огромную силу воздействия. Но их структура позволяет также использовать туизм не только в стратегиях использования трансовых состояний и для облегчения построения рапорта, но и в рекламе, СМ. Третий пример, и бытовом убеждении, СМ. Четвертый пример. Шаг команды, скрытые в вопросах. Разговорные постулаты. Это весьма несложная гипнотическая форма языка, когда вопрос истолковывается как приказ или команда. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Спросите у любого человека, находящегося рядом, ты не мог бы дать мне карандаш? После того, как он подаст вам его, можете спросить, зачем ты это сделал? Наверное, он в недоумении ответит, ты же попросил меня об этом. Разве? Я просто задал вопрос, можешь ли ты дать мне карандаш? Есть такой тип вопросов, на которые, казалось бы, можно формально односложно ответить, да или нет. Но это хитрые вопросы. Они, ничего не навязывая, подсознательно склоняют к более развернутому ответу или к каким-то действиям. Если вы спросите у коллеги, ты не знаешь, что вчера в нашей столовой было на обед? Он ведь... По логике вещей, может ответить «либо знаю, либо не знаю». Но как правило, ответ на такие вопросы формальную логику игнорируют, и человек охотно расскажет о вчерашних достижениях местных поваров. Дело в том, что слово типа «знаете, можете, понимаете, догадывайтесь представляете» очень эффективные ловушки для сознания. А вопросы, использующие такие ловушки называются еще разговорными постулатами. Любопытно, вы уже знаете, что сотрудничая с нами, ваша фирма выигрывает вдвойне? Понимаете ли вы, как много будет значить для вас эта вещь? Формулируя разговорные постулаты, следует заранее знать, какую реакцию вам хочется вызвать. Предположим, вы хотите, чтобы кто-то сварил кофе. В данном случае можно предварительно предположить, Что слушатель способен сварить кофе? Вот это предположение мы вставим в вопрос, рассчитанный формально на ответ да или нет. Не могли бы вы сварить кофе? Согласитесь, с помощью такого вопроса вы получите нужную реакцию с большей вероятностью, чем с помощью приказа сварить кофе или с помощью неуклюжего вопроса: "Сварите вы кофе или нет?" Ты не могла бы мысленно нарисовать себе картину тот момент, когда нам вместе особенно классно. Разновидностью этой речевой стратегии может быть соединение данной методики с уже описанным выше методом предположения. Такой синтезированный прием называется предположение в вопросе или побуждение к осмыслению деталей желаемого. В случае его использования вы задаете вопрос, направляющий мысль человека на обдумывание частности и того, чего бы хотели добиться. К примеру, Насколько тебе приятно то, что мы нашли друг друга, и то, как нам замечательно вместе? Вы знаете, как после покупки можно модернизировать этот компьютер? Ша использования противоположностей. То, что происходит, вы связываетесь с тем, что вам нужно, чтобы оно происходило, с помощью оборота чем? Тем, чем сильнее вы сомневаетесь в необходимости заключения договора, тем значимее и эффективнее он для вас будет. Чем труднее проблема клиента, тем интереснее ее решать. Чем внимательнее вы изучаете документ, тем легче вам будет его подписать. Чем пристальнее вы ко мне присматриваетесь, тем больше доверяете. Чем дольше вы подумаете, тем больше аргументов найдете в пользу приобретения этой вещи. Обратите внимание на то, что эти фразы вызывают согласие, Но связи между первой и второй частями этих предложений почти никакой. Единственная связь, с помощью союза чем полоса тем. Но тем не менее, большинство людей попадаются на такие фразы. И ведь работает, что удивительно. Шаг как только. То. Этот речевой трюк состоит в том, что к чему-то очевидно предстоящему вы логически присоединяете фразу «ловушку для сознания». Как только вы дочитаете договор до конца, то сразу поймете меня. Как только вы по-настоящему осмотрите эту вещь, то задумайтесь о ее покупке более серьезно. В современной русской транскрипции частица то нередко опускается, как само собой подразумевающиеся. Ша техника вставленных маркированных сообщений, или техника рассеивания. Милтон Риксон считал появление этой техники существенным вкладом в совершенствование методик скрытого гипноза. Мозг человека имеет два полушария с различными, но дополняющими друг друга функциями, левое, отвечающее за логику, работающее со словесными конструкциями, всем тем, что мы называем сознанием, и правое, мыслящее чувствами, образами и неосознаваемыми автоматизмами поведения, т. Е. Отвечающие за подсознание. Вход в подсознание бдительно оберегается сознанием. Применение данной техники состоит в том, что текст внушения рассеивается по тексту повествования, абсолютно любого содержания, а важные слова и выражения, составляющие текст внушения, при произношении выделяются рядом способов. Несмотря на разбросанность этих слов по всему разговору, подсознание человека будет реагировать только на них, именно благодаря специальному выделению. Такие сообщения минуют левое полушарие мозга и поступают непосредственно в правое. Практика показала, что это самая лучшая ловушка для сознания, скрытые с помощью техники рассеивания команды срабатывают гораздо лучше, чем высказанные иным способом. Использование техники вставленных сообщений состоит из трех этапов. 1. Формулирование сообщения которое вы хотите передать объекту. 2. Придумывание истории, которая будет служить маскировкой для сообщения. 3. Выделение нужного текста внушения, скрытого в рассказываемой истории, голосом, мимикой, жестами, прикосновениями. Например, знаешь, читая в то время книгу, Может, и не заметил бы, как внимательно она на меня смотрит. Она так упорно рассматривала меня, что я оторвался от штанги и подошел. Она смутилась и сказала, «Ты чего? Иди тренируйся дальше». Классическим примером применения этой техники был рассказ М. Риксона пациенту, страдающему от сильной боли в связи с раковой опухолью. Этот человек, Джо, был фермером-цветоводом М. М. Ириксон очень долго, в мельчайших деталях, говорил о процессе роста куста помидора, пересыпая свой рассказ замечаниями о том, при каких условиях это растение может чувствовать себя хорошо и спокойно, из-за дня в день ощущать только мир и покой, это были одни из ключевых слов. В качестве дополнения приведем еще один пример применения техники рассеивания, совмещенной с наведением определенного состояния. Знаешь, у меня эта мелодия вызывает очень сильное волнение. Когда ее слышишь, это сразу вызывает предвкушение радости и счастья. Когда она звучит, то каким-то неуловимым способом меняется твое внимание, и можно сразу почувствовать, как начинает чаще биться сердце, непроизвольно слегка приоткрываются губы, как становится более глубоким и частым дыхание, как чуть-чуть краснеет лицо. И когда от этих приятных ощущений немножко наклоняешь голову, то что-то переключается в тебе и ты ощущаешь себя совершенно очарованно и чувствуешь, что забыв обо всем, тонешь в непреодолимом, страстном желании и связываешь с этим все свои тайные мысли. Способы выделения сообщений. Речевые, аудиальные. Изменение громкости речи. Громче, тише. Изменение темпа речи. Быстрее, медленнее. Паузы. Изменение интонации, повышающиеся, понижающиеся, сопутствующие речи звуки, хлопок в ладоши, пощелкивание пальцами, постукивание по столу, изменение локализации источника звука, справа, слева, спереди, сзади, изменение тембра голоса, жесткий, металлический, мягкий, вкрадчивый. Визуальные, изменение положения тела, наклон, поворот, изменение положения головы. Новороты, наклоны, подъемы, жестикуляции руками, пальцами рук, характерная последовательность жестов, пантомимика, потирание собственного подбородка, изменения мимики, расширение глаз. Кинестетические, простое прикосновение, к руке, к голове, к пальцам рук, наложение кистей на кисти рук объекта сверху, взятие кисти руки объекта в обе кисти своих рук, поглаживание руки, головы спины похлопывание по плечу спине пожатие руки смешанные измен дистанции до собеседника приближение удаление наклон тела к собеседнику и обратно речь совмещенные с поворотом головы движение совмещенные со звуками демонстративно и постукивание пальцами по столу пощелкивание пальцами по столу пощелкивание пальцами при жестикуляции письменный По тексту разбрасываются тесно связанные с ним, но выделенные жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, цветом, разрядкой, абзацным отступом, отдельной строчкой или размером шрифта слова и словосочетания, которые при прочтении вместе образуют текст внушения. Близок по сути использования к эффекту. 25 ГО кадра в кино и ТВ. Техника рассеивания очень удобна и для наведения и для использования транса, хотя и предполагает большую подготовительную работу. Она часто применяется в рекламе, в пропагандистских целях и методиках зомбирования. Кстати, маркированное слово – далеко не новая вещь. Это неосознанно делают все люди, и если вы прислушаетесь, что они отмечают для вас, то узнаете много интересного.